Заключительное слово автора — «непрощание». Вот книжка и подошла к концу. Но повествование же не завершится никогда, как никогда не закончатся талантливые, зодчие, живописцы и скульпторы, несущие в мир искусство и красоту. Эта история будет писаться столько, сколько будет стоять мир. Более того, вы сами можете стать автором подобных книг. Для этого достаточно лишь открыть художественный альбом, интернет-страницу или войти в Музей изобразительного искусства и материал для сотен книг перед вами. А дальше останется лишь смотреть и видеть. Я искренне надеюсь, что эта книга пробудила в вас желание смотреть и дала инструменты, которые помогут вам видеть. однажды я где-то услышала фразу, записала ее в блокнот и с тех пор она звучит в моей голове всякий раз, как я смотрю на произведение искусства. Искусство это перевод с небесного языка на земной. И перевод этот доступен не только для искусствоведов, историков искусства или других специально обученных людей. Каждый из вас, мои любознательные слушатели, уполномочен мастером, увидеть и прочитать его произведение так, как вы чувствуете. Конечно, для чтения и перевода необходимо владеть навыками и основами языка, на котором написано послание, оставленное нам автором. Целью этой книги было дать вам эти основы и навыки, а также на конкретных примерах показать, как ими пользоваться. Читать же язык искусства можно до бесконечности. Ведь произведение живет в веках лишь тогда, когда в нем есть тайна. А человеку свойственно стремится к непостижимому в желании его разгадать. В этом секрет постоянного движения человечества вперед и вперед. Никто не смог бы закончить эту книгу лучше Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина, не только гениального художника и новатора, но и тонкого философа. Искусство. Это творчество, направленное к постижению верховных запросов бытия. Это единственное звено, связывающее человека с тайнами мироздания. Это движение человека, его вечный путь, вечная борьба за новые и новые откровения. Так что мы с вами не прощаемся, а говорим друг другу до встречи на вечном пути, постижения. Искусство Март-июль 2023 года Вы прослушали книгу Елены Легран «Разгадай код художника. Новый взгляд на известные шедевры». Для вас читала Наталья Беляева.